Часть первая. Как сыр в масле. Глава первая. Я жил с моей новой семьей в большом одноэтажном доме. Понятное дело, что у моего будущего хозяина с именем Михаил фантазии было не на грош. Завидев меня, он нелепо умилился и произнес скрипучим голосом, а потому что много курил. «Что за чудо, кот! Смотри, дорогая!» Он обратился к моей будущей хозяйке, а его брови взбежали вверх, собирая на лбу гармошку из морщин. У него на мордашке чернющее пятно, словно клякса отчернил. «Грязнуля!» — кинул он обвинение, глядя прямо в мои глаза и жестко потрепал за ухо. А затем, забрав из рук хозяйки, поднял над головой и обозвал меня первым пришедшим в голову именем. «Мурзик!» Так я нашел своих хозяев, и они меня приютили. Михаил, так звали хозяина, погладил меня за ухом, а я ему ответил урчанием. Потом я плавно перешел из его рук в руки жены, Анне, которая приласкала меня, прижав к теплой груди. — А давай-ка и впрямь назовем его Мурзик. Он на Мурзилку сильно похож, — предложил муж. Мужик сразу мне разонравился. «Хах, Мурзик! Он что, издевается? Уверяю, что если он и дальше будет меня так величать, то скоро узнает, какое я лихо. И не дай бог хоть раз произнесет эту скверную кличку. И я затаил злость на незнакомого дядьку. Видите ли, его растрогала моя смешливая мордашка, и он вдруг решил, что я грязнуля, вернее, Мурзик. А мое мнение иное. Если тебе кто-то нравится... Впрочем, я никогда не сомневался, что стал любимцем. Не стоит называть его ужасным именем, а особенно Мурзиком. С тех пор я ни разу не отозвался на обидную кличку. Хозяин, он же усколобый. Уж сколько раз, гипнотизируя взглядом, я внушал ему, что не гоже милашку, каким был я, обзывать Мурзиком. Но он не замечал моего презрительного фея, а я усердно игнорировал новое имя. Проблему, как всегда, решил случай. Как-то раз, придя домой, хозяин, переступая порог дома, споткнулся, зацепившись об меня ботинком, и по инерции полетел вперед. Влетев на скорости в стену, он чуть не расшиб себе лоб, так ему и надо. Потом развернулся, навис надо мной и, как гаркнет, разлегся здесь, как у себя дома, и слюной оплевал всю мою шерсть. Отвесив в довесок легкий пинок под мой пушистый хвост, Михаил рявкнул. Вечно валяешься на пороге. Ковром себя возомнил. Ошарашенный криком я подскочил и, как ошпаренный, убежал. Сметая на своем пути напольную вазу, пульт от телевизора, журнального столика и рваный носки хозяина со стула. И залетел под кровать. Гений тот, кто изобрел кровать. Лучшее место для пряток. Отыскав безопасный угол, я возмутился. «Хм, интересно, а разве я не у себя дома? Я уверен, что это он у меня в доме». Сам того не зная, Михаил окрестил меня новым именем. «Коврик». С тех пор меня звали Ковриком. В основном, когда я лежал у порога, и все, кому не лень, наступали мне на хвост. Кличка приклеилась, будто банный лист. Ну, сами знаете, к чему». Имя «Коврик» было таким же нелепым, как и «Мурзик», но оно основательно закрепилось за мной с полного согласия моего хвоста, вернее, его кончика, который то и дело реагировал на призыв. «Ковриком» меня звали не только за то, что я валялся у порога, но и за длинную, мягкую и пушистую шерсть, один в один похожую на ковер. «Сходство моей особы с нареченным именем не оспоришь, вот я и смирился». Кстати, в противовес кличке, коврик, появилась и обидная. Половик. Так меня кличут, когда я путаюсь под ногами. Члены семьи каждый раз чертыхаются, когда оттаптывают мой теперь уже порядком истрепанный хвост. От боли я, конечно же, вижу и подпрыгиваю, а испуганная родня от жалости ко мне просто в обморок падает, а потом вслед ругают, словно это я им на хвост наступил. Странные люди. Их логику не понять. За непослушание и проказы Меня обзывали половиком. Дурацкие клички дал мне Милый старикан. Пусть зовет как хочет, лишь бы не бил. Однако я принципиально Не отзовусь на кличку Мурзик, Потому что считаю себя Чистюлей, который две трети Жизни лежит свою попу И все, что ее окружает. С годами я смирился С прозвищем Коврик И вяло реагировал на половик. Справедливости ради скажу, что данная кличка, мне кажется, с точностью определяет мой образ жизни. Ведь я днюю и ночую на пороге дома. А знаете почему? Потому что исполняю высокую миссию. Охраняю жилье. Невзирая на то, что хозяев раздражает мое возлежание у порога, я продолжаю честно нести службу. Это мой долг. С тех пор, как каждый член семьи, уверяю вас, не один раз вытер об меня ноги. Я да и кот ненавижу порог, но меня все время манит к нему силой магнита, потому что врожденное любопытство и неистребимое желание узнать новости из первых уст с годами только усугубилось. Воинственный окрас достался мне по наследству от папы, а поперечные полоски от мамы. Устрашающее рваное черное пятно в полморды удачно скрывало милую рожицу. Да, я рыжий и не стесняюсь своей масти. Моя торчащая дыбом шерсть всегда предупреждает о готовности атаковать и шипеть по любому поводу. Больше всего мне нравится, когда меня кличут «ковер». В такие минуты я ощущаю себя королем. В миг возгордившись, я сразу с надменным видом дефилирую перед домашними, являя семье собственную значимость и величавость, показывая свое согласие на возведение меня в ранг короля. И осанка, и стать показывали им, что я кот, а не какая-то мышь под веником. Но мои выкрутасы в образе короля заканчивались плохо, я всегда что-либо ронял и разбивал». Люблю я моменты, когда мою полосатую, будто у тигра великолепную спинку чешут, приговаривая коврик, коврик. Уж я-то тогда, купаясь в ласке, урчу, словно кларнет. Изгибаясь, будто гутоперчивый мальчик под нежной рукой хозяйки, я позволяю женщине гладить живот и намекаю на глубочайшее доверие к ней. Жаль, что из-за занятости Анны По часушке случаются редко. Чем я недоволен? Спросите вы. А ответ вы найдете в моих рассказах. И дослушав последний, Надеюсь, измените представление О пушистых собратьях. Не так уж и сладка наша жизнь. В доме на привязи Меня никто не держит. В любое время я покидаю свое пристанище через маленький лаз Внизу наружной двери, Прикрытый от посягательств чужаков Куском линолеума. Люди считают, что домашние коты живут, как сыр в масле катаются, и жизнь их сытая и спокойная. Это выражение я хочу здесь оспорить. Не каждый человек способен заметить подводные камни в жизни кота. «Погодите-ка секундочку, мои слушатели. Кто-то там за дверью возится. Может, Михаил пришел?» «Точно, он. По шороху я распознаю любого из домашних. Пойду-ка я от греха подальше». А то часто со мной происходит одна и та же история. Одну из них я сейчас озвучу.